и ты последуешь за мною в предприятиях, в которых я приму участие. Ты станешь вождем отважных смельчаков, и твоим необыкновенным природным дарованием будет открыто широкое поприще». «Невозможно». «Невозможно!» — отвечал Спартак. «От всей души благодарю тебя, Угай Юлий, за твое доброе мнение обо мне и за твои благосклонные предложения. Но я должен идти, куда меня влечет мой жребий».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 Благодаря вмешательству слепого рока завтра ты приблизишься к торжеству и победе. Теперь иди и поспеши в капую. Я не могу помешать метробию, да если бы ему кто не должен делать этого, пойти к консулу, чтобы открыть ему ваш заговор. Поэтому беги, чтобы ты мог, если фортуны вам будет благоприятно, доехать туда ранее тех, кого отправит туда сенат. Прощай. «Да хранят тебя боги, Огайюлий, и, и... прощай!» Верховный жрец и Рудиарий снова пожали друг другу руки. В молчании, как раньше, но в весьма различном настроении духа они спустились обратно по пустынному переулку, который привел их к фруктовому саду. Скоро они пришли в таверну Венеры Похоронной. Цезарь заплатил за выпитое вино... и отправился к себе в Освояси в сопровождении своего невольника, а Спартак, призвав своих товарищей, дал каждому из них с лихорадочной поспешностью приказания которые считал наиболее целесообразными. Крису он поручил позаботиться об уничтожении всех следов заговора между римскими гладиаторами. Арторид же должен был тотчас же лететь в Равеннух Гранику. Спартак и Акномау вскочили на двух добрых коней и помчались во весь опор из Копенских ворот прямо в Капую. Казна союза угнетенных снабдила всадников пятью талантами, чтобы дать им возможность по дороге раздобыть свежих коней. Цезарь же, вернувшись домой и войдя в столовую, узнал, что Митробий след простыл. Благодаря чересчур обильным возлияниям Фалернского, которым он предался, мим сызнова воспылал патриотическим жаром, а долгое отсутствие Цезаря нагнало на него страху. Вино развязало ему язык, И он пустился в откровенное излияние, что опасается, как бы с Юлием не случилось какой беды. Поэтому он отправился, чтобы пойти прямо, как выразился он, уходя по утверждению привратников к в, в кость, чтобы пойти прямо к консулу и спасти республику. Долго простоял Цезарь в глубокой задумчивости. Затем, придя в себя, ударился в свою спальню и прошептал, ложась в постель.